нечто вроде предчувствия наглого человеческого хохота. А когда он поднял голову и прислушиваясь, затял дыхание, совсем близко от его левого плеча пролетела стрела, издавая гневно дребезжащий звук рассерженного шершня. А теж же Зев, которому в молодые годы (теперь ему было без малого сорок). Не раз доводилось участвовать в состязаниях. Упал плашмя на землю, растянувшись во весь рост, и тем избежал другой стрелы, прилетевшей с противоположной стороны. И когда затем неведомый убийца всей тяжестью своей задницы навалился ему на спину и левой рукой придавил затылок к земле, готовясь правой вонзить сердце кинжал, отец Жазеф ловкостью и силой, поразительно для его утлого тела, изнуряемого постом и всяческими хлопотами, живо вскочил на колени и, сжав в руке кинжал, который получил разрешение носить, чуть ли не по рукоятку вонзил его потерявшему равновесие парню прямо в горло. Но тут просвистела третья стрела, и, насквозь пронзив Трёхглавую мышцу правой руки заново свалила его на землю. Однако отец Жозеф, заботившийся не только о спасении своей собственной души, но и о благе Франции, не думал сдаваться. Перехватив кинжал из правой руки в левую, Он со всего маху метнул его в парня, который, подобно блаженной памяти Робину Гуду, с луком в руке и набитым стрелами колчаном у пояса как раз вылезал из низкого кустарника и, сделав правой рукой широкий замах, готовился послать святого отца дротик. Кинжал пролетел мимо цели, но и лучник не сразу метнул свой снаряд. И в тот же миг отец Жозеф изворотливой, как уж, чья ловкость он только что восторгался, перевернулся на бок, бочкой откатился назад, и дротик, нацеленный ему в грудь, пригвоздил к земле лишь край его рукава. Святой отец исчерпал все возможности защиты. И когда незадачливый метатель с проклятиями, обнажив охотничий нож, перепрыгнул через ров и подбежал к лежавшему, чтобы завершить дело, за которое ему было заплачено, а навстречу ему из леса выскочил еще один лучник, помочь компаньону, коли в том возникнет нужда, очевидно, никакой нужды уже и не было. Отец Жозеф, припоручив свою душу Всевышнему, закрыл глаза и стал ждать смерти. Но в этот момент вдруг послышался конский топот, затем грохнули два выстрела, а Тиржизев снова открыл глаза, и то, что он увидел, наполнило его великой радостью, ибо оба лучника, спешившие нанести ему последний удар — Лежали теперь рядом со своими дружками, которых он прикончил сам, а по дороге бешеным галопом мчался Петр куканье с куканьей, облаченный в новый костюм фиолетового сукна, купленный по совету отца Жозефа в предгорном городишке Ньон, в широкополой шляпе с развивающимся перьями на голове, держа в руках два дымившихся пистолета. — Я ранен, и значит, мне можно поехать с тобой на коне. Наши правила это допускают, — сказал отец Жозеф. — А на захоронение этих негодяев времени не теряй. Погребение не влияет на судьбы отлетевших душ, которые в данном случае и так уже унес дьявол. — Ах, ужель мне вновь доведется испытать это счастье? сесть на коня, увы, счастье его длилось недолго, ибо едва Петр успел перевязать ему рану рукавом собственной рубашки, и взяв в охапку, подсадить на коня, как отец Жозеф потерял сознание. Когда они добрались до приветливого городишка Валанс,